Глава восьмая Мэри Голд настаивает, чтобы мы позвонили Уитту и рассказали ему о встрече за завтраком. «Он может обидеться, если подумают, что его не пригласили», — говорит она. «Я в этом сомневаюсь, но, подозревая, что между Уиттом и Мэри Голд что-то происходит», даже если они сами об этом ещё не знают, с ней не спорю. Не отвечает, говорит она через минуту. Я слышу нотки разочарования и чувствую гордость, ведь я заметила их взаимное влечение ещё при знакомстве в библиотеке. Девушка с Фрейдом и героический подбородок Можешь скинуть ему сообщение, когда Кайн сообщит, куда мы идём. С Кайном мы встречаемся в фойе. Он разговаривает с Вайнбаум и Джексон. Вернее, они его допрашивают. Коварные престарелые подружки сообразили, кто прислал корзинку, и теперь выпытывают у него информацию о йогурте. Когда наше появление прерывает их беседу, я почти слышу мысли Каина. Слава богу. Представляю его и Мэри Голд с соседками. Подружки интересуются моим здоровьем, помог ли мне йогурт. Проще заверить их, что помог, и смыться. Покидая дом, Каин шепчет извинения. Я не думал, что йогурт окажется предметом споров. Я смеюсь. Это даже неплохо. Раньше они со мной не разговаривали, а теперь так переживают о моём здоровье, будто мы старые друзья. Чувствую себя как дома. Каен ведёт нас в блинную на Бойлстон-стрит. Она оформлена под французское кафе. Круглые столы со скатертями в красно-белую клетку, свечи в винных бутылках, на обоях рисунок Эйфелевой башни. Посетители тоже кажутся элементами декора. Похоже, сюда спокойно можно приходить в беретах и не выглядеть при этом смешно. Наоборот, мне кажется, что это мы трое одеты не под Рескоду. Мы заказываем еду, а Мэри Голд пишет Уиту. Я передаю свой телефон Кайну, чтобы он мог посмотреть на историю звонков, пока мы обсуждаем произошедшее. «У тебя непрочитанные сообщения», — говорит он. «Я не знала. Со вчерашнего вечера мне не хотелось даже трогать телефон. Кайн хмурится. А не с моего номера. Я забираю телефон. Сообщений два. Я едва сдерживаю порыв вернуть телефон Кайну и попросить его их открыть. Всё-таки я решила не вести себя как перепуганная дамочка. Нажимаю на первое сообщение, и открывается фотография. Я смотрю на неё, пытаясь понять, что изображено на маленьком экране. Фотография тёмная, зернистая, сделанная в полумраке. Дверь с медным молотком в центре, на нём, кажется, грифон. Во втором сообщении тоже фотография, ещё одна дверь. только эту я узнаю мгновенно это дверь моей квартиры на площади Кэрингтон я роняю телефон фредди зовёт меня мэри голд что случилось каин поднимает телефон и смотрит в экран двери он передаёт телефон мэри голд «Вторая моя!» — говорю я, стараясь не нервничать. «Первую не узнаю». «Я узнаю!» — Мэри Голд увеличивает изображение. «Этот молоток! Это дверь у Уита в доме его родителей!» «Ты была у его родителей?» — удивляюсь я. «Уверена!» Каэн жестом просит принести счет, хотя еду еще не приготовили. Мэри Голд кивает, поднимаясь. «Вы куда?» – спрашиваю я, так и не успокоившись. «Думаю, надо отнести фотографии в полицию», – отвечает Каэн. «Мэри Голд, позвони Уитту еще раз». Мэри Голд уже набирает его номер. Мы с Кайном ждём. Алло, Уит? Слава богу. Мы пытались до тебя Её глаза округляются. О, господи! Запинаясь, восклицает она. Нет, мы скоро будем. Она отвечает на ещё не заданный вопрос. Уит в Масачусетской больнице. Что случилось? Мэри Голд качает головой. «Я не знаю, но...» Она смотрит на мой телефон, словно тот одержим злым духом. «Может, ему удаляют вросший ноготь?» — ровно говорит Каин. «Давайте без паники узнаем, что произошло. А полиция?» — спрашиваю я. «Сначала проведаем Уита». Машина Каина... Старый черный джип припарковано чуть ниже по улице. На заднем сидении валяются кучи коробок и бумаг. Каин сдвигает их в сторону, освобождая место для Мэри Голд. Она необычно молчалива. «Вчера ночью он был у твоей квартиры», — наконец говорит она, пока Каин... ведёт машину через Бэкбей. Из-за него Уид попал в больницу. «Мы этого ещё не знаем наверняка», – предупреждает Каин, хотя нам уже всё понятно. Я оборачиваюсь посмотреть на Мэри Голд. «Уид же с тобой разговаривал. Как он по голосу?» Мэри Голд на секунду прикрывает глаза. Слегка не в себе. Каин бросает на меня взгляд. Может, от боли утоляющих. Меня передергивает. На ресепшн нас направляют в нужную палату. В коридоре уже с десяток людей. В основном студентки успокаивают друг друга. Полицейские в штатском задают вопросы. Я узнаю детектива, занимающуюся делом Кэролайн Полфри. Её показывали в новостях. Мэри Голд берёт меня за руку. Я понимаю, всё серьёзно. У двери в палату стоит полицейский в форме, проверяет, кто заходит и выходит. Нас спрашивают, кто мы. Каин объясняет, что мы друзья Уита Мэттерса и пришли его проведать. С нами знакомится мать Уитта, Джин Меттерс, очень худая, очень красивая женщина, на вид ей не больше тридцати пяти. Она разговаривает вежливо, но по существу, при этом ни ее верхняя губа, ни брови не двигаются. Боюсь, Уитт сейчас не может развлекать гостей. «Что с ним случилось?» Выпаливает Мэри Голд. Джин смотрит на нее холодными глазами. Полиция как раз пытается разобраться. Мужчина кладет руку ей на плечо. Он высокий, седой, с ярко-голубыми глазами. «Пусти их, Джин. Ему нужен перерыв». Он смотрит через плечо на открытую дверь. «Все-таки Уит их пригласил». Уит пригласил, похоже, половину кампуса, отвечает Джин с раздражением, глядя на обеспокоенных студентов, держащихся за руки в зале ожидания. Какой недоумок вернул ему телефон? Они спорят ещё некоторое время, но наконец мужчина, как я предполагаю, отец Уита и тот самый упомянутый недоумок, уговаривает её сходить с ним в кафетерий. Тут по меньшей мере пять полицейских джин. Он в абсолютной безопасности. Так что нас пропускают в палату Куиту. К нему подключены разнообразные мониторы и капельница. У него самого тёмные круги под глазами, но в остальном он выглядит нормально. Улыбается, при виде нас «Привет!» «Боже правый!» Мэри Голд больше не может сдерживаться. «Что, черт возьми, случилось?» «Кажется, меня ограбили». «В смысле, кажется?» «Он забрал мой телефон, но оставил кошелек. Но, может, кто-то еще подошел?» «Кто?» «Без понятия». Он ударил меня ножом, и я, кажется, отключился. Даже лица не увидел. Он ударил тебя ножом? Ты в порядке? Ты мог умереть. Мэри Голд говорит, вернее, кричит: "За всех нас". С и слезами на глазах, она хватает Уйта за руку. "Мэри Голд, успокойся. Я ничего не помню". «Мне рассказали, когда я отошел от наркоза пару часов назад. Наверное, наркоман какой-то». «В Бэкбей?» — скептически уточняет Каин. «У нас есть наркоманы?» — протестует Уит. Нахмурившись, он смотрит на Каина. «Откуда ты знаешь, что я был в Бэкбей? Мама, что ли?» Каин рассказывает ему о звонках и показывает фотографии на моем телефоне. Морщась и тихо ругаясь, Уитт приподнимается. «Во сколько прислали фотку с дверью моих предков?» Каин проверяет сообщение. «Вчера вечером в 20 минут 11. Я вышел где-то в половину, даже блок не прошел». Ты не видел вообще ничего. Уит хмурится. Да я и не помню. Нужно рассказать полиции. Я бросаю взгляд на людей в коридоре. Уит, почему здесь детектив, который занимается делом Кэролайн Полфри? На маловероятный случай, что это связано. Кто-то охотится на студентов Гарварда в таком духе. Уит смотрит Кайну в глаза. Дружеще, уверен, что хочешь ей рассказывать. Всё-таки твой телефон они могут воспользоваться этим фактом и отследить его. Уит кивает, жмёт на кнопку вызова медсестры и просит вашедшую девушку привести детектива Келли. Келли на вид от 35 до 50. Для женщины она довольно высокая и широкоплечая. У неё суровые черты лица, идеальный макияж, а светлые волосы убраны в гладкий пучок. Её улыбка больше похожа на рефлекс, чем на искреннюю эмоцию. Ты хотел меня видеть, Уит? Что-то вспомнил? Уитт представляет нас. Я встретил этих ребят в день, когда умерла Кэролайн. Мы все сидели в читальном зале, когда она закричала. Келли кивает каждому из нас. Мгновение неловкой тишины. Потом Мэри Голд выпаливает. Мы думаем, что убийца нашел телефон Кайна. Мы объясняем ситуацию. Келли слушает с нейтральным выражением лица. Я передаю ей разблокированный телефон, чтобы она могла посмотреть на фотографии. Мистер Маклеод, вы сообщили о пропаже телефона оператору связи? Каин качает головой. До вчерашнего вечера я ещё надеялся его найти. Понятно. Она поворачивается ко мне. Вы сказали, что крик по телефону звучал так же, как Кэролайн Полфри. Теперь я не знаю. Включив логику и оглядываясь назад, я понимаю, что моя уверенность ни на чём не основана. Да. В смысле, это был крик. Напомнил мне о крике в библиотеке, но Может, они не связаны? Тем не менее, он перепугал вас настолько, что вы позвонили в полицию и мисс Анастас. Всё так. Откуда вы знали, что звонит не мистер Маклеод? Потому что он рассказал мне, что потерял телефон. Мы до этого созванивались через интернет. Как раз перед тем, как вы приняли звонок с его телефона? Да. Я с тревогой смотрю на Каина. Куда ведут эти вопросы? Детектив поворачивается к Мэри Голд. Как вы поняли, что на фотографии дверь мистера Мэттерса. Вы были у него дома? Мэри Голд краснеет. Уит смотрит на неё с любопытством. Нет. Внутри не была. говорит она. Я забегала однажды, но стучать не стала. Почему? Почему не стучала или почему забегала? И то, и другое. Я почти вижу, как у Мэриголд внутри всё сжимается. Хочу ей помочь, но не знаю как. Я передумала. хотела проверить, что Уит… Не помню точно. Короче, я передумала, а потом заметила молоток и узнала его на фото. У Мэри Голд покраснели даже уши. Я бросаю взгляд на Келли. Интересно, ей приятно издеваться над Мэри Голд? Уит вклинивается в разговор. «Я все говорю матери. что из-за этого дурацкого молотка наш дом выглядит как замок Дракулы. Я бы тоже сбежал по-добру, по-здорову. Мэри Голд все еще боится на него смотреть. Но мне хочется обнять Уитта за этот комментарий. К сожалению, в присутствии Келли этого сделать не получится». Нам нужно будет взять показания у каждого из вас, осторожно говорит детектив, разглядывая нас по-хистребиному. И нам придётся забрать ваш телефон, мисс Кингейт. Я киваю. Конечно. Кто-нибудь из офицеров запишет ваши показания и остальные детали. Когда детектив выходит из палаты, Уит косит глаза. Как твоё самочувствие, Уит? Прерываю я молчание, оставшееся после визита Келли. Устал, да и рана болит немного, признаётся он. Но в целом неплохо, учитывая обстоятельства. Через пару дней отпустят домой. Он дёргает на кровати, сжимая зубы. Правда, мать под предлогом произошедшего добивается для меня всяких поблажек в универе, так что завалить экзамены станет сложнее. Кайно смехается. Придётся сдавать только через мой труп. Повисает тревожная тишина, и Уит морщит нос. Плохая шутка. «Может, тебе чего-нибудь принести?» – спрашиваю я. Мэри Голд все еще не способна говорить. Уит смотрит на нее. «Пончики! Мэри Голд знает, какие я люблю!» «Из того местечка у площади Копли?» Мэри Голд, наконец, справляется со смущением. «Не вопрос, я куплю!» «Думаете, это правда, связано с убийством Кэролайн Полфри?» Вдруг спрашивает Каин. «Должно быть», — я думаю о крике. Уитт пожимает плечами. Наверняка после новостей о случившемся в библиотеке куча всяких сопляков звонят по случайным номерам и кричат в трубку. Да, только эти соплики ударили тебя ножом. Я не забыл, мрачно сообщает он. Но я не знаю, связан ли напавший на меня, сукин сын, с Кэролайн. Всё-таки уровень преступности растёт. Может и правда кто-то нападает на студентов, осторожно предполагает Каин. Кто-то, укравший у тебя телефон, резко добавляет Уит. Каин поднимает бровь. Уйт стонет. Прости, это всё морфин виноват. Нам пора. Я дотрагиваюсь до руки Уйта. Тебе надо отдыхать. К тому же, остальные твои друзья тоже хотят тебя увидеть. А нам надо купить пончиков. Его глаза темнеют. А как же показания? «Дадим их на выходе». «Вы же вернётесь, да?» Затревожился Уит. «Хочешь, чтобы мы остались?» Спрашивает Мэри Голд. Уит слабо улыбается. «Не, я не умираю, и меня защищает бостонская полиция, не говоря уже о маме. Но вы же зайдёте завтра?» «Непременно». «А пончики не забудете?» Каин пожимает ему руку. Несмотря на обстоятельства, хватка у Уитта кажется сильной. — Купим утром, прямо из печки. — Дорогая Ханна, у вас тянется лето, а у нас ледниковый период, который выдает себя за зиму. Знаю, ты представляешь идиллические картинки Детишки играются в снегу, но на самом деле такая погода лишь прибавляет забот. Грести лопатой, ходить со осторожностью, снимать и надевать свитера и куртки каждый раз, когда нужно куда-то пойти. Всё это отнимает целые часы. Свеженький снег, конечно, красивый, но через пару дней он превращается в неприятную слякоть. «Я скучаю по зеленому цвету. Наверное, австралийцам нас не понять. Представь, зеленого нет нигде. Хотя должен признать, что наш климат лучше всего мотивирует писателя работать. Проще сесть за роман, чем напяливать на себя четыре слоя одежды и идти разгребать подъезд к дому. чтобы можно было куда-нибудь выехать. Я прислушался к твоему совету и начал кое-что новое. Вдохновившись методом Каина Маклеода, я создал свою комнату в полицейском участке. Признаю, что это весело. Не уверен, поспособствуют ли созданию романа, но видеть свои идеи в трёхмерном пространстве доставляет мне удовольствие. Возможно, я слегка переборщил с нитками. Соединил ими каждого персонажа и каждую сюжетную точку. В результате получилось нечто похожее на реакцию ядерного деления. Конечно, всё друг с другом связано, но я пришёл к выводу, что не обязательно связано нитями. Теперь красную пряжу я использую более бережно. Вчера ночью на Мас-авеню произошло убийство. В газетах его едва упомянули, так что удивлюсь, если вы о нём слышали. Я как раз возвращался из библиотеки и проходил мимо. Подумал, что тебе будет полезно посмотреть на место преступления. чтобы ты могла писать детали. Кордоны, полицейские ленты, как выглядит фургон коронера. В таком духе. Я сделал несколько фотографий, прикрепляю. Тело к тому моменту уже убрали, так что не бойся, что увидишь покойника. Хотя, наверное, на него посмотреть тоже было бы полезно. Вы, авторы детективов, практикуете тёмное и жестокое, но такое притягательное искусство. Ещё мне пришло в голову, что Кайну нужен сообщник. Знаю, знаю, ты ещё не решила, он это или нет. Но на роль серийного убийцы Каин мой любимый кандидат. К сожалению, когда кричала Кэролайн Полфри, Он сидел напротив Фредди. Так что это придётся объяснить. Возможно, настало время узнать о нём побольше, ведь пока нам известно только то, что он красивый и несколько недель проторчал на улицах в подростковом возрасте. Прошу прости, если я перехожу границу. Конечно же, это твоя книга, Пожалуйста, отнесись к написанному как к энтузиазму вовлечённого фаната. К менее важным новостям. Я получил письмо от Александры. Она пишет, что ей понравилось читать мой опус, но она должна с сожалением сообщить, что не может предложить сотрудничество. Не уверен, что она действительно сожалеет. Но так уж она написала. «Реальность же, конечно, такова, что я белый гетеросексуальный мужчина, который не может предложить никакой диверсификации для того, чтобы сгладить модную нынче коллективную вину, висящую над издательским миром. Я понимаю, что популярная корректность требует, чтобы такие, как я, были лишены привилегий в качестве компенсации за все те годы, когда мы получали слишком многое. Я лишь жалею, что мне не дали шанса именно сладиться. Короче говоря, она сказала нет. Вот так. Твой Лео.